Глава 26. Подождав, пока прусаки скопятся под прибрежным, используя в качестве защиты от пуль складки местности и тела убитых товарищей, Факадан коротко бросил. «Давай!» — послышалось несколько взрывов с яркими языками пламени и огненными кляксами, разлетающимися по окрестности, после чего раздался многоголосый вой покалеченных и обожженных людей. Динамита на складах маловато, так что пришлось экспериментировать с черным порохом и керосином. Попаданец еще в Америке поэкспериментировал с продуктами нефти, получив несколько очень слабеньких аналогов напалма. Патентовать не стал, так, для себя. Пригодилось вот. Добивать противника не стали, дабы не подставляться под пули обозленных прусаков, открывших издали ураганный огонь. А еще потому, что Фальки внял совету и не прогадал. Нервы у противника сдали. Прусские солдаты предприняли несколько сумбурных атак, дабы вытащить воющих и стонущих товарищей. В итоге сами спасатели полегли почти в полном составе. Утром в районе форта насчитали почти полторы тысячи убитых и около пятисот раненых, большей части которых выжить не суждено. Оказывать им какую-то помощь не стали, отправив одного из некомбатантов к прусакам. Объявили о временном перемирии, и солдаты Прибрежного начали подтаскивать убитых и раненых врагов за пределы оборонительных сооружений где их встречали хмурые санитары в прусской форме. «Грязненько вышло», — покачал головой, прибывший на позиции Зиверс, инспектирующий результаты отраженного штурма и аккуратно шагающий меж трупов. «Греческие огонь и его производные военные не слишком-то любят, особенно если столь сомнительное оружие использует противная сторона». «Валите все на меня», — спокойно ответил стоящий в вольной позе Факадан, моргая красными от недосыпа и пыли глазами. За пределы военной морали мы не вышли. А что по краешку прошлись, так мне на военную карьеру плевать. Да и гражданство другое. Пусть ругают американского дикаря, ну или кельтского, на выбор. Да я не в укор, полковник. Чуточку смутился Зиверс. Просто жалко немного. Помню, что у вас репутация своеобразная. Просто ранее мог использовать вашу известность на переговорах с генералом Лиманом. Время потянуть. Сейчас, боюсь, ваше присутствие только помешает. «Здоровый эгоизм, это правильно», – серьезно сказал попаданец, на что командующий коротко хмыкнул. После недавнего памятного разговора отношения их стали очень своеобразными. Дружескими не назовешь, но наедине они как-то очень естественно стали общаться на равных. С одной стороны, генерал-лейтенант, барон, представитель старой аристократической фамилии, у которого близкая родня добрая четверть годского альманаха. Годский альманах? Самый авторитетный справочник по генеалогии европейской аристократии, ежегодно издававшийся на немецком и французском языках в 1763-1944 годах в городе Гота. С другой – полковник, подчиненный, человек сомнительного происхождения, но подчиненное положение временное. Факадан не скрывает, что по окончании войны подаст в отставку. Происхождение перекрывается литературными и инженерными талантами и дружескими отношениями с первыми лицами аж двух государств. Как ни крути, ровне. «Пора-пора, порадуемся на своем веку!» В такт шагам напевал под нос Алекс, старательно держа ритм, и снова Пара-пара! Бегущие рядом волки Калина выдыхали для ритма каждый свое. В отличие от полковника, они бежали легко, едва касаясь земли, успевая оглядывать окрестности и перешучиваться время от времени. «Отрываемся, командир!» Легко проговорил Нел, поравнявшись с полковником. Факадан коротко кивнул. На больше сил нет. Едкий пот разъедает глаза, а ноги двигаются через могу. Спасибо Сергееву, научившему заматывать анучи. Длинная, широкая, около 30 сантиметров. Полоса ткани, белого, черного или коричневого цвета. Холщовый, шестяной. Для обмотки ноги до колена, при обувании в лапте. Прототип портянок имеет ряд маленьких хитростей очень важных при длительных переходах, ну или забегах, как в их случае. Анучи позволяют стягивать ногу более туго, причем не только ступню, но и икру. Получается такая древняя версия компрессионного белья. Оно обладает сжимающим эффектом. Комплект компрессионной одежды обеспечивает спортсмену немного большую выносливость, силу, эффективность в расходе энергии. Компрессионная одежда плотно прилегает к телу и позволяет лучше чувствовать каждое движение а это означает более четкий контроль ситуации. Пысы – это не мое предположение, а исторический факт. Подобие Анучи использовалось как минимум со времен Древнего Египта и прежде всего для более длительных переходов и при тяжелой работе. Наука оказалась не самой простой, но до чего же полезной. «Как?» – коротко выдохнул Алекс, мотнув головой в сторону носилок с пленником, которые тащили четыре бойца. «Норма!» – также коротко ответил лейтенант, оглянувшись. «Ох и жирный гусь!» На пленного наткнулись, в общем-то, случайно. Алекс, выбравшийся в рядовую вылазку ради проветривания мозгов, не ставил никаких задач Калину, да и сам командовать не лез. Отошли на довольно-таки приличное расстояние от Писика, а тут генерал-майор и штаба Мольтки с минимумом охраны. Да взять можно. Ну как удержаться-то? Охрану положили белым оружием, холодным, без единого выстрела. Генерала Нела лично отоварил по голове, И перестарался малость на радостях, обеспечив сотрясение. Охрану наскоро прикопали, выгадывая себе талику времени. А генерал на носилке, да на живот, дабы не захлебнулся в собственной рвоте. Ради такого дела даже дырку для лица прорезали в штатных носилках. Не жалко. Нел то и дело оглядывался на пленного, расплываясь в улыбке. Крики преследователей уже затихли. Не нашлось там настолько тренированных бойцов. Егеря догнали бы. С носилками кельты бегут достаточно медленно. Но где егеря и где пехота, наскоро собранные сборы посасенки из разных подразделений и брошенная в погоню без какого-либо плана. Кавалерия на вражеской местности вовсе бесполезна, да и мало ее у осаждавших писек-прусаков. — Все, — скомандовал лейтенант. — На шаг переходим, меняемся. Факадан молча вцепился в носилки, в этом рейде он на общих основаниях. Бежать с таким грузом не осилил бы, но идти вполне. — Ты приносишь удачу, командир. Серьезно сказал Нил, когда они переплыли реку на бурдюках и оказались на своей стороне. Дворянство мое! Бурдюк – кожаный мешок из цельной шкуры животного – козы, лошади, овцы и другого. Предназначен для хранения вина, кумыса и других жидкостей. Также использовали для переправок через водные преграды, надувая бурдюки. Лейтенант постукивал зубами после заплыва в холодной мартовской водичке, наскоро но взгляд серьезный. У человека до осуществления мечты остался только шаг. В подробностях Алекс его историю не знает, но вроде как Ниал, эмигрировавший из Ирландии еще мальчишкой, после смерти родителей от голода поклялся согнавшему их с родной земли лендлорду, что добьется серьезных денег и дворянского титула. Лендлорд – крупный землевладелец в Англии, изначально не имеющий титула лорда, но являющийся таковым по факту, по степени богатства и влияния. С дальнейшими планами мутно попаданец подозревал, что Калин и сам не знает, что именно хочет сделать с лендлордом. Деньги у лейтенанта есть. Бывший техасский рейнджер, работавший, как и все они, на самофинансирование, где-то кого-то прищучил, после чего вложил в развивающуюся промышленность Конфедерации и вроде как даже удачно. Пленение вражеского генерала предполагает не просто медаль, а орден с дворянством, тем паче, что офицерский чин уже имеется, и тогда... Генерала в это время вырвало чем-то едким, обрызгавшим сапоги Факадана, и мысли переключились на более приземленные вещи. «Прекрасная работа, полковник Факадан!» Зиверс аж сиял от переполняющих его эмоций. «Такой пленный не только даст ценные сведения, но и поднимет войскам боевой дух. Я непременно буду ходатайствовать перед Францем Иосифом о вашем награждении. Да и его величество, король Баварии, не оставит. Простите, господин генерал!» Прервал начальника Даниэль загрязный грязный Факадан явившийся на доклад прямо с поля. «Заслуга в пленении генерал-майора Вальтера целиком и полностью принадлежит лейтенанту Калину. Гельмут будто споткнулся, уставившись на Алекса с ошарашенным видом. Впрочем, опытный вояка быстро пришел в себя и, не зная, что сказать, начал перекладывать бумаги на массивном дубовом столе. «В этом рейде я шел под началом лейтенанта. Он опытнейший разведчик, и я не считал правильным, обременять его своими советами». «Вот как?» Растерянно отозвался Зиверс, вертя в руках трубку. Похвально, похвально. Что ж, передайте лейтенанту, что я буду ходатайствовать перед их величествами о награждении героя. Напоминаю, что в Германском Союзе, где основными игроками, помимо Баварии и Австрии, хватало и монархов поменьше. Всего в реальной истории там было 12 княжеств и королевств, плюс вольный город Франкфурт на Майне. В моей истории из этого списка можно исключить Ганновер, которым владели английские монархи, Пысы. На стороне Пруссии немецких государств было ничуть не меньше. Газеты, попадавшие в осажденный город, полны бравурной информации. Пафоса и патриотизма многовато, но в военное время сложно ожидать иного. Другое дело, что информации в пафосе не хватает. Но здесь выручали газеты противной стороны. Складывая информацию воедино и подключая аналитические способности, Факадан получает достаточно правдоподобную информацию о нынешнем положении дел. Неожиданно хорошо проявил себя баварский король. Его величество благоразумно не полез в дела военные, зато в пропаганде развернулся во всю ширь. Склонность Людвига к пафосу и театральщине в военное время оказалась более чем уместно. Его величество выезжал на фронт, благоразумно не приближаясь к зоне артиллерийского обстрела. Собирал деньги на благотворительных спектаклях и говорил про речи, полные отсылок к героям прошлого и литературным персонажам. Помимо небольшой кучки интеллектуалов, специализировавшихся на истории и филологии, монарха мало кто понимал, но, как ни странно, нужные впечатления они производили. Этокое смутное, но достаточно уверенное осознание, что они живут в великие времена, а наши парни, сражающиеся за цивилизацию, настоящие герои эпоса, которые сложат благодарные потомки. Помимо непосредственно Баварии, Людвиг развернулся и в Австрии, в Саксонии, везде, где его готовы принять и не наблюдалось поблизости прусаков. Боевые действия несколько стабилизировались, и железный каток прусской машины притормозил. Австрийцы пытались приписывать Сета главнокомандующему союзными войсками, герцогу Тишинскому, но на взгляд попаданца дела обстояли несколько иначе. Австрия местами до боли напоминала Россию, где долго запрягали. Лоскутная империя более-менее удачно показывала себя в коротких пограничных конфликтах и в затяжных войнах, именно потому, что лоскутная отдельные подразделения у австрияков очень недурны не слишком уступая прусакам выше полкового уровня давали о себе знать проблемы национальные что хорошего можно сказать об армии где части формируются на национальной основе возможно служить земляками и комфортней только вот и взаимодействие с другими частями говорить не приходится К национальным дрязгам добавлялись дрязги политические в чувство австрийцев приводила только большая война поначалу они по прежнему пытались играть в политику но убедившись в серьезности проблем, начинали наконец-то взаимодействовать друг с другом, отставляя проблему в сторону. Не забывая ни в коем случае, обиды копились годами и десятилетиями, прорываясь порой в самое неудачное время. Сейчас у Австрии тот самый период, когда между частями из разных концов империи появилось хоть какое-то взаимопонимание, что и сказалось на военных успехах. Но и в тылу малость приструнили обнаглевших чиновников и политиканов. Германский союз по-прежнему проигрывает войну, но уже медленно и печально. С учетом русских союзников, разобравшихся наконец-то с мобилизацией и малостью утихомиривших бунтующую Польшу, получается неплохо. Российская империя не стала бросать все силы на Европу, но Бакланова снабдили всем необходимым, дав пополнение. Не слишком-то много, но пополнение оказалось сплошь ветеранским, так что сорокатысячная армия под предводительством старого казака стала не то чтобы соломинкой, но весомой такой гирькой. В решающее сражение казак по-прежнему не увязывается, изматывая противника сложными маневрами и мастерскими засадами, понемногу откусывая от вражеских сил. По большей части русский полководец просто давит на прусаков присутствием, нависая в стратегических местах и заставляя реагировать. Фантастично, но Бакланов переигрывает Мольтке. Алекс сам в это не верил, но, посчитав по карте передвижение войск, крепко задумался. Старый казак маневрирует настолько грамотно, что переигрывает полководцев Пруссии, создавая постоянное тактическое преимущество. Возможно, да что там, наверняка Мольке смог бы переиграть Бакланова стратегически. Но как тактик русский генерал оказался на голову выше, а войска под его началом, состоящие исключительно из ветеранов, превосходят сборную солянку Мольтке, топчущегося под Прагой. Косвенно выводы Фокадана подтверждают и газеты в которых о Бакланове пишется без особых симпатий, но неизменно уважительно. Германский союз недолюбливает казака за чрезмерную осторожность, а по факту за нежелание разменивать русские жизни ради немецких интересов. Прусаки с их северогерманским союзом? Ну, тут все понятно, враг есть враг. Что забавно, Бакланову во вражеских газетах ругают, но исключительно косвенно. За непривлекательную внешность, за дикарские привычки. Военных действий эта ругань не касается, скорее напротив, выказывается опасливое уважение, несомненным талантом сильного и опасного противника. Россия сосредотачивается, вот только как-то вбок. Россия упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается. Сказано Горчаковым в 1856 году, после Крымской войны. Наведя в Финляндии совершенно кладбищенский мир в самые короткие сроки, Александр забрал заговорщиков земли. Ни много ни мало, но почти половина Финляндии отошла сперва в казну, а потом щедрой рукой роздана участникам усмирения. Землю получили только непосредственные участники карательных частей, и много, по-настоящему много. Даже рядовые получали не менее 15 казенных десятин, по принципу Майората. Десятин в России было несколько, казенные же называли меру площади сотых гектара. Майорат – порядок наследования, когда земля и все стоящее на ней имущество в полном объеме переходят старшему сыну. Дворяне – от 60 до нескольких тысяч, в зависимости от чина, знатности и заслуг. Схожая компания разворачивается на Кавказе. А это неравнинная Финляндия. Там партизанские бои могут вестись десятилетиями. Тем более с таким примером. Капитан Сергеев, к которому Факадан обращался за консультациями, видел в этом не столько происки русской или немецкой партии, сколько желание ряда придворных нажиться на неизбежных земельных спекуляциях. В газетах о том писать не будут, уверенно сказал артиллерист. Но письма-то товарищи пишут. Однокашники некоторые и в гвардии служат, так что информация из первых уст. Однокашник Товарищ по воспитанию, учению, выросший вместе. Собственно, товарищ по столу, по питанию. Среди любителей окончательного решения вопроса много кавказских фамилий, в том числе и мусульман. Враждуют то веками, а тут такой повод покончить с неправильными соседями. до землицы загробастать. Лояльные племена многое могут получить. Ох, многое. Полковник, понимающе кивнул, подливая приятелю Шнапса. Кавказ ⁇ тема сложная. И постороннему человеку пытаться навешивать какие-то ярлыки не стоит. Все равно ошибешься. Есть там жесточайшая грязня между племенами и народами. Вот и все, что ему лично нужно знать. В конце концов, он не Александр. Те же мингрелы. Один из народов Грузии. Продолжил Сергеев, опрокинув стаканчик и закусив. С большим удовольствием кахетинцев вырежут. Один из народов Грузии. Были уже прецеденты. Казалось бы, какая-никакая родня. А вот поди ты. Не все, разумеется, но хватает таких. А тут и вовсе чужаки, у которых можно отобрать землю и имущество. Там понятия добра и зла в общем-то нет. Все, что хорошо лично тебе и твоему роду, добро. Но и наоборот, соответственно. Капитан нахмурился, вспоминая явно что-то личное, и нехотя добавил: Правда, есть еще адаты, но там очень сложно. Адаты обычаи, пережиточные нормы до исламских правовых комплексов, а также реалии правовой жизни не отраженные в шариате. Сам пять лет на Кавказе, и то не могу сказать, что хорошо понял их. Сергеев замолчал и посмурнял, продолжая разговор уже нехотя. Землю там постоянно делят, порой с большой кровью, да и посторонних не стесняется привлекать. Но вот финский прецедент... Не хочу, чтобы наши войска карателями становились, как, как англичане, а все к тому идет.